Доркас перевел взгляд на Джекуба, который казался таким маленьким и жалким, под гудящей тенью космического корабля. И вдруг он ощутил удивительный прилив сил. Усталость по-прежнему валила его с ног, но в голове у него уже бурлили новые идеи. Его одолевало множество вопросов, но в эту минуту Ответы на них не имели значения, ему было достаточно наслаждаться самими вопросами и сознавать, что мир полон удивительных вещей и что он все-таки не лягушка. Или, если уж на то пошло, он из той породы лягушек, которым интересно, как растут цветы и можно ли перепрыгнуть с одного цветка на другой, если как следует поднатужиться. И вот, совершив этот прыжок, испытывая гордость от сознания собственного могущества, ты смотришь вокруг и видишь незнакомый, огромный, бесконечный мир. Но проходит время, и однажды ты вдруг замечаешь вдали, Над линией горизонта знакомые очертания лепестков. Доркос усмехнулся. — Хотелось бы мне знать, — сказал он, — чем занимался Масклин все это время. Конец книги. Март 2011 года. Читала Леонтина Бродская.